16. Военная реформа 15 апреля император издал секретный указ о направлении гвардейских соединений из Петербурга на Кавказ и в Молдавию. В качестве причины указывалась высокая вероятность войны с Персией и Турцией, что соответствовало реальности. В городе оставался лишь преображенский и лейб гвардии гусарские полки, а также гвардейский флотский экипаж. 26 апреля, опять же секретным указом, начали передислокацию в Петербург, Псовская кавалерийская и Новгородская пехотная дивизии – обычные армейские соединения. К 3 мая обе дивизии расквартировались в освободившихся казармах гвардейцев. В обе дивизии были назначены вместо уволенных в отставку по возрасту командиров дивизии, полков и батальонов, 26 рыцарей и магистров ордена. К этому времени вся гвардия уже миновала Москву и двинулась по дорогам на юг России. 9 мая была обнародована первая часть высочайшего указа о проведении военной реформы. Чтобы не взорвать общество, его решили вводить в действие по частям. Указ, тем не менее, произвел эффект разорвавшейся бомбы. На первом этапе коренным образом изменялась вся организационная структура армии, Введены новые штаты частей и соединений, разработаны новые уставы и произведена масса других изменений. Структура и организация армии с учетом опыта грядущих войн была насколько возможно приближена к структуре Красной армии образца 1936 года. В соответствии с указом вся территория империи делилась на 13 военных округов с приблизительно равной численностью населения. Образовывались Петербургский, Московский, Варшавский, Киевский, Веленский, Одесский, Казанский, Нижегородский, Таврический, Харьковский, Саратовский, Кавказский, Оренбургский. А также два округа с малым населением, но огромной территорией – Дальневосточный и Восточно-Сибирский. Во главе каждого округа ставился генерал-губернатор, являющийся по должности командующим всех воинских сил округа. Основой организации войск в мирное время становилась дивизия. В каждом округе оставались пехотная и кавалерийская дивизии полного штата, численностью 12 тысяч человек в пехотной дивизии и 8 человек в кавалерийской. Основой этих дивизий становились гвардейские полки по одному в дивизии. В приграничных округах формировались также по одной полносоставной бригаде тяжелой артиллерии, Местом постоянной дислокации гвардейских полков назначались губернские города. Остальные полки расквартировывались в уездных городах. Пехотная дивизия по новому уставу состояла из трех пехотных полков полевого артиллерийского полка, инженерного полка и хозяйственной службы. Кавалерийская дивизия включала в себя пять драгунских полков, гусарский полк, легкий артиллерийский полк и хозяйственную службу. Артиллерийская бригада по штату имела 60 тяжелых орудий и 4000 человек личного состава. Кроме того, в округе формировались, в зависимости от численности населения округа, от двух до шести пехотных дивизий сокращенного состава. Полки этих дивизий состояли из одного полносоставного батальона и склада полкового оружия и имущества, достаточного для развертывания полка до полного штата. Дислоцировались такие полки в уездных городах. Сокращенный штат такой дивизии в мирное время состоял из четырех тысяч человек. Все отслужившие более 15 лет рядовые подлежали увольнению в запас.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 Таким образом, численность армии сокращалась с 920 до 640 тысяч человек, хотя количество полков и дивизий увеличивалось почти в два раза. В случае призыва резервистов численность войск увеличивалась до 1 миллиона 200 тысяч человек. В столичных городах Петербурге и Москве оставалось лишь по два гвардейских полка, один пехотный и один кавалерийский. В Петербурге – Преображенский пехотный и Лейб-гвардии конный полк, а в Москве – семёновский пехотный и Лейб-гвардии кавалергардский, преобразуемый в гусарский. В Варшаву убывали Измайловский пехотный и Лейб-гвардии кирасирский, преобразуемый в драгунский. Таким образом, почти вся гвардия в количестве 32 полков была из столицы и ее окрестностей. Впрочем, большая часть гвардейских полков все еще была рассредоточена вдоль пути из Петербурга к южным границам. Теперь маршруты движения гвардейским полкам были изменены. До приезда в Петербург в великого князя Михаила обязанности военного министра исполнял его заместитель по армии 42-летний генерал-адъютант Сухозанет Николай Анофриевич. Сухозанет во исполнении указа первым делом перенаправил все гвардейские и армейские полки к новым местам постоянной дислокации, обязав новоназначенных генерал-губернаторов военных округов обеспечить их расквартирование. При штабе каждого полка формировался особый отдел из пяти офицеров Корпуса внутренних войск. В отдел входили по одному представителю Ад-Дотай и Госконт, а также двое от гостап. Впрочем, они носили обычную войсковую форму, правда, с шевронами корпуса. Однако реформа в Кавказском военном округе была временно отложена ввиду надвигавшейся войны с Персией. Войска округа остались в прежнем составе. Удаление гвардии из столицы вызвало большое недовольство дворян. ГОСТАП за лето арестовал 237 офицеров-гвардейцев, осмелившихся открыто критиковать императора. За лето страсти немного утихли. 10 сентября была опубликована вторая часть указа «Перевод армии на комплектование по призыву». Кардинальным новшеством стала отмена рекрутского набора и введение обязательной воинской повинности. Срок службы сокращался с 25 до 7 лет. Грамотные призывники теперь должны будут служить только 4 года, а призывники со средним образованием – только 2 года. Призыву подлежали все подданные империи по достижению возраста 20 лет за исключением инвалидов, хронических больных, единственных сыновей в семье, представителей духовенства, а также инородцев Средней Азии и Кавказа. После увольнения со службы все военно рядовые и младшие командиры оставались в резерве до достижения возраста 40 лет. Офицеры должны теперь нести службу 20 лет. Затем либо поступать в военные академии, либо увольняться в запас. В запасе уволенным офицерам предписывалось числиться до 50 лет. После окончания академии офицеры в званиях до подполковника включительно продолжали службу также до 50 лет. По достижении 55 лет увольнялись в отставку полковники, а в 60 лет генералы. Эти нововведения должны были обеспечить существенное омоложение командного состава армии. Уволенные в запас офицеры и рядовые составляли приписной кадровый резерв дивизий сокращенного состава.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 Дворянин возвращался в полк дослуживать еще год. Военные училища создавались в каждом округе по специальностям кавалерийская, пехотная, артиллерийская, инженерная, интендантская и военно-медицинская. Начать работу училища должны были 1 сентября. Изменение порядка формирования офицерского корпуса также вызвало возмущение аристократии. Раньше сыновитый дворянин, пользуясь связями, записывал своего отпрыска в гвардейский полк в детском возрасте, и тот к совершеннолетию автоматически получал офицерское звание. Однако рядовыми солдатами реформа была воспринята на ура. Сокращение срока службы с 25 до 7 лет превратило солдатскую массу в прочную опору трона. Отныне любая попытка офицеров склонить солдат к мятежу была обречена на провал. А в столице и ее окрестностях осталось всего два гвардейских полка против десятка армейских. Увольнение в запас 350 тысяч переслуживших по возрасту солдат началось в ноябре. Вместо них в войска в таком же количестве пришли новые призывники. Рядовые матросы на флоте тоже с нетерпением ожидали реформы. Ждать им пришлось недолго. Указ по реформе флотской службы вышел 1 октября.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 взбудоражило дворянские собрания по всей империи. Чтобы не возбуждать страсти сверх меры, на первом этапе реформ император решил оставить право на поступление в военные училища только за дворянами, чтобы не вызвать еще большего раздражения. Впрочем, через год это ограничение отменили. Одновременно в гвардейские полки стали набирать две трети простолюдинов и лишь одну треть дворян.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 а также подготовить и представить на утверждение императору новый порядок чинопроизводства в армии. Не касался указ и воинских формирований территориальных казачьих войск, а также формируемых из инородцев иррегулярных войск. По этим видам вооруженных сил предлагалось выпустить специальные указы. В Петербурге и его окрестностях теперь должны были размещаться первая пехотная и первая кавалерийская дивизии полного состава, формирование которых было предусмотрено указом, а также четыре дивизии сокращенного состава.